и Единственное оконце было плотно задернуто пористым льдом, едва пропускавшим в помещение чахлый свет. Никанор Евстафьевич правил нож на замусоленном оселке, уверенно, но мягко касаясь камня тонким лезвием. Поодоле твора, утухнувшей печки, сидел незнакомец, сухонький, со спины похожий на подростка человеку в бушлате и буденовке. Человек при ближайшем рассмотрении оказался стариком. «Кто он?» — спросил Упоров. «Ваш папа?» Старик был вымучен возрастом до такой степени, что, кажется, поднеси к нему спичку, он смолево затрещит, а после вспыхнет устойчивым синим пламенем с розовым поверху ободком и сгорит весь до самой шишки на буденовке. — Сколько вам лет? — Девяносто, ваше благородие, — прошамкал с охотой дед. — Из них, почитай, семь десятков в тюрьме служу. В разном, естественно, качестве. Сам начальник главного тюремного управления в должности шталмейстера двора его императорского величества. Действительный старский советник Соломон на мою грудь Старичок торжественно провел ладонью по грязному бушлату. Орден святого Станислава третьей степени чеплял. До сих пор я как будто в сомнении перебываю. Со мной лето было. За особо выдающиеся заслуги перед отечеством. Тогда у нас еще имелось отечество, молодой человек. Надзиратель он... Перебил старика дьяк из Николаевских, а сохранился. В революцию матросов в тюрьму не пускал. Согласно присяге и инструкции, Встрепенулся сухоньким тельцем бывший надзиратель. В слезящихся глазах мелькнула искорка неугомонившегося служаки. Его затевыходки в трибунал именем революции Хохотнул Никанор Евстафьевич. Получите, значит, червонец наличными За верную службу. Откинулся, отдохнул пару лет при социализме. Стал царя-батюшку добрым словом вспоминать. Ему, как врагу народа, Еще три пятерки на хвост кинули. И пошла, поехала. Сорок годов, а то и больше, При советской власти тюрьму менял до зоны. «Сорок или больше?» «Мне почем знать?» Пожал плечами Новгородов. «В канцелярии спросить надо. Они подсчитывают, мы сидим». Он все до звонка мотал. Последний раз отзвонил, выходить запужался. «Запужался ведь, Исаич, скажи нет». И, видишь, даже царские чекисты Этой власти боятся. Новгородов печально покачал Утонувший в Буденовке головой Чем-то похожий на одинокий голосок У края скошенного поля. И коса над ним уже занесена, А ему горя нет, на поля глядит. Не жапужался я, Никанор Евстафьевич, Столько пуганый Что и страху-то наиспуг не сберег. Своим состоянием меньше был встревожен. На Россию смотреть страшно. Новгородов утер рукавом старческую слезу. Нет России, один коммунизм остался. Я к нему через решеточку присматривался, Но место себе в нем не находил. Что пережил грешный Гавриил Исаевич перед доворованной ему антихристами свободой, а дому Богу известно. В Библии же сказано про мои страдания. Я изнемок и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Нашлись добрые люди, сжалились, оставили при кочегарке. Где и жду часа своего. «Счастливый ты, Исаич!» Никанор Евстафьевич вытер нож о полу шлата Свет тонкого лезвия сразу стал резок и холоден. Упоров убрал взгляд с ножа И увидел в полумраке теплушки с Скупую смешку старика. «Годам моим завидуешь!» «Кончаются годики!» А ты-то вон еще какой справный. Поживешь в волю. Все в его рученьках. Лучше расскажи про сучью бригаду. К нам она прямое касательство имеет. Гражданин хороший, из вашего сословия будет? Нет, фраер Бугор. Но у племени в большом долгу. Руку ему должны отрубить. Официально? вся честь по чести. При покойном саловаре постановили. Тогда имеет силу. Тогда слушайте, молодой человек. Бригада приехала сегодня ночью менять на подземных работах другую бригаду. Где собран сплошной беспредел? Бандит на бандите? Их теперь повезут в золотинку растворять воров. Суки, приезжие, все стахановцы, Специально мастеровых подобрали, нос утереть вам. Бугор строгий, похожий на палача. Знаешь, кто у них бугор? Не утерпел явно беспокойный диаг. Зоха имя приказано организовать с вами этой самой сучью соревнования «О, -о, о забрел новгородов окончательный испорченный человек этот зоха коли не поторопитесь его в молчальнике определить он у вас позаботится кому за святое дело взяться Полузло, полузадумчиво произнес Диак. Кабы с золотинки подмогу. А Кеннер, не гляди, бурковатый, зато сговорчивый. За ханку он кого хошь. Век меняешь, ума не нажил. Диак в сердцах воткнул перед собой финку. Кто ж дворняшками волка травит? Уборов распахнул телогрейку и спросил, чтобы кое-что прояснить для себя. — Вы же не из воров, — говорил Исаевич. — Забота ваша не совсем понятна? — А-а-а! Новгородов стянул с головы Буденовку, обнажив аккуратную на самой макушке лысинку. Поскреб ее пятерней, улыбнулся, выставив на показ Десятка 2 прилично сохранившихся зубов.